«Не такое скучное место!» наступило молчань. Гномы слушали хорн Бори очень внимательно, изредка дружно кивая и одобрительно промочая себе что-то в бороды. «Только потому, что в Ануминосе не так скучно!» Переспросил Торин. «Другого места нет?» Хорн Бори равнодушно пожал плечами. Весь его вид, казалось, говорил — Не можешь сказать ничего умного, лучше молчи, Торин. — А не потому ли в Ануменосе не скучно, что здесь теперь топоры прятать заставляют? Торин повел рукой возле пустого гнезда на поясе. — Что случилось? — Порубили кого-то. На лицах сидящих появились недовольные гримасы. Кое-кто покраснел. Все уставились в пол, словно по команде. Наконец, неохотно заговорил немолодой гном с опаленной бородой. «Да ты понимаешь, Турин, глупая такая история. Здесь ведь разный народ собрался, а пиво такое вкусное. Так вот, неделю назад Андвари, ты не знаешь его, он из Туманных гор, сын Форга, ему не хватило пива в одном из трактиров. Он пошел в другой». Там пива тоже не оказался То ли не сварили, то ли продали все куда-то на сторону. Короче, он разрубил семь столов и три двери, причем двери были все окованы железом. Поднялся переполох. Трактирщик орал на всю улицу, а его жена верещала так, что слышно было, наверное, на другом конце озера. Народ натурально разбежался, явилась стража. Говоривший, невольно улыбнулся. «Андвари поотрубал им всем наконечники и копии, просто окна Он все время предлагал стражникам биться с ним об заклад. Он ведь и в мыслях не имел никого трогать или уберегить, Юрин, убивать. Он и за столы заплатил хозяину». Ему и говорят потом... Но когда стало ясно, что его так просто не повязать, говорят, «Идем с нами, ты нам нужен, только топор спрячь». Но он и пошел, конечно. А как же, раз говорят тебе, что ты нужен, а его отвели к наместнику и в башню, он там ревел, как разъяренный бык, принялся рубить дверь и прорубил бы, если бы не вились наши старшины и не очхамили его. Вообще не пришлось внести двести трилонов, а наместник вдобавок издал приказ. Я его читал. «Да возобладает в гномах, прияра к дверям всевозможным почтение, а заканчивается, ну да ты сам знаешь чем, штраф да высылка, а все из за одного олуха». Слушавшие вздыхали, кряхтели, морщились, Паленая борода, как назвал его про себя Фолку, тем временем продолжал. «Уж мы проучили этого андвари, как следует проучили, до сих пор отлеживается, но пиво мы ему даем. А наместнику, как в глаз что попало, стоит на своем и все тут. Говорят, скоро вовсе с оружием ходить не разрешит. У нас ведь тут еще один отличился. Эй ты, малыш, да спит, небось, где-нибудь» ответил ему кто-то. Пиво упился и спать пошел. Ну и ладно. В общем, народ местный нас побаивается. Дружинники щериться стали. Ну и мы безоружными теперь тоже не ходим. Все-таки развлечения. Гномы ухмылялись, нарочито громко гремя железом. Вид у них был самый воинственный и пробегавшие мимо трактирные слуги косились на них с опаской. Прочие посетители жались по углам. фолку заметил, что в зал нет-нет, да и заглянет патруль одетых в бело синие воинов. «Эй, хозяин!» — загремел вдруг Дори, обнаруживший, что один из бочонков с пивом показывает дно. «Еще пиво! Еще мясо! Еще дичи!» Он со стуком швырнул на стол коротко звякнувший тяжелый мешочек. «Плачу за все! Погоди! Ишь, богатей, выискался!» Возмутились паленая борода и с ним еще несколько гномов. «Платить так всем месть!» Подбежал бледный, оробевший хозяин трактира и подбострастно осведомился, что еще желают почтенные гости. Дори сунул ему золото, и, распорядившись, ободряюще хлопнул по плечу. Трактирщик едва устоял на ногах и поспешил исчезнуть, на ходу потирая ушибленное место и в полголоса ворча что-то нелестно и в адрес беспокойных постояльцев.